Глава тридцать пятая. Гамбит Этьена. Повод нашелся. Нужно было сменить вольно-наемных шоферов, подвозивших из СИ-центра муку ручного помола, из которой замешивалась лагерная похлебка для кухонь и деликатесные продукты для администрации и охраны. Я выехал ночью, рассчитывая застать Зернова или, в крайнем случае, Мартина.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 «Вопреки вам. Я сам оборудовал ее типографию и дали адрес полиции. Почему я? Где доказательства?» Нас давно предупреждали о вас, как о потенциальном предателе. После ареста Джемса за вами было установлено наблюдение. О завтрашнем заседании совета все известно полиции. Дом уже с вечера оцеплен. Все это еще не доказательство. О завтрашнем заседании совета, кроме вас, знали только мы четверо. Так поищите виновного среди четверых. Может быть, вы?» Смешок в лицо фляшу. «Или он?» Кивок в сторону Томпсона. Члены совета переглянулись. Неужели они отступят перед спокойствием Этьена? Ведь спокойствие — это его оружие. Но я ошибся. «К чему это канитель?» — сказал Стил. «Оставьте нас вдвоем». «Я задушу его вот так». Он поднял скрюченные пальцы. «И рука не дрогнет. За мальчика». «Вы будете обыкновенным убийцей, Стил. Едва ли вас это украсит?» — пожал плечами Этьен. Члены совета молчали, что-то обдумывая. «Что?» «Если они его пощадят», — шепнул я Мартину, — «я убью его здесь же, при всех». «Я сделаю то же, только бесшумно», — шепнул в ответ Мартин, выразительно хлопнув себя по карману. Вероятно, о том же подумал и Стилл, с такой лютой ненавистью впивались в Этьена его глаза. «Мне очень интересно, у кого это возникло мысль о моем потенциальном предательстве», — невозмутимо заметил Этьен. «У меня», — сказал Зернов. «И у меня», — прибавил я. «Почему?» «Потому что мы знаем вас до начала. Вы утратили память, а мы нет. Вы всегда были предателем. Должно быть, это у вас в крови». Я говорил, уже не различая Этьена Здешнего от Этьена Земного. «Вы предали Гестапо даже любимую женщину». А когда не удавалось предательство и возбили по щекам, как мальчишку, вы только халуйски кланялись. Хорошо, мсье, будет сделано, мсье. Этьена не заинтересовала слова «гестапо», наверняка ему незнакомая Он пропустил мимо ушей и любимую женщину. Он только спросил. Когда это было? Больше четверти века назад. Где? сен -дизье. Нашу дуэль слушали в абсолютном молчании. Только у Зернова блуждала на губах знакомая ироническая улыбка. Казалось, что мой экспромт доставлял ему удовольствие. Сен-Дизье, Сен-Дизье, — повторил Этьен, мучительно наморщив лоб, и вдруг воскликнул громко и радостно. Вспомнил! И даже с каким-то облегчением. Словно прошла терзавшая его боль, уверенно повторил. «Теперь вспомнил. Хорошо. всё Спасибо». Никто не ответил. Я стоял пораженный, не зная, что сказать и нужно ли говорить. Может быть, самое важное уже сказано. По-моему, здесь же, в Амоне. Совсем недавно я опять встретил ее. Я не мог жить больше. Боюсь, что Стил и Фляж ничего не поняли. Я поймал удивленный взгляд, которым они обменялись. Томпсон молчал непроницаемо, словно все высказанное Этьеном его ничуть не поразило. «Вы хотите, чтобы я сам все кончил?» — спросил Этьен, обращаясь только ко мне. И я ответил. «Вы угадали». Я вынул пистолет, высыпал на руку все патроны, оставив один единственный. Спустил предохранители и сказал присутствовавшим, выходите. Все поняли и молча вышли один за другим. Только Мартин шепнул мне на ухо. Я останусь у двери, ладно? Этьен сидел, положив голову на руки. О чем думал он в эту минуту? О прошлом своего земного аналога? Или о смерти, которая избавит его от мук возвращенной памяти. Я тихо положил на стол пистолет и сказал. Здесь только один патрон. Не трусти иначе все будет противнее и дольше. И ушел. Мартин остался стоять у двери. Потом раздался выстрел. Мартин нашел нас в комнатах наверху. Выстрел мы слышали и не сомневались. Но он все-таки сказал, не промахнулся. Жаль только, что не оставил записки.